Молоком неразбавленным ужин запил он, И посредине пещеры межовцами лег, растянувшись. В духе отважном своем такое я принял решение Близко к нему подойти И острый свой меч обнаживший В грудь ударить, Где печень лежит в грудобрюшной преграде, Место рукою нащупал. Но мысль удержала другая. Здесь же на месте постигла бы и нас неизбежная гибель. Мы не смогли бы никак от высокого входа руками прочь отодвинуть огромный циклопом положенный камень. Так мы в стенаниях частых священной зари дожидались. Ранорожденная вышла из тьмы разоперстая Эос. Стал он, огонь разложил. Как обычно, все делает, маток всех подаив, подложил сосунка после этого каждый каждой, все дела, наконец, переделав с великим старанием, Снова товарищей двух он схватил и позавтракал ими. Завтрак окончивши, стадо свое он погнал из пещеры, камень очень легко отодвинув от входа и тотчас вход им снова закрыв, как покрышкой колчан закрывают. С криками свистом погнал циклоп свое жирное стадо в горы. Оставшись в пещере, Я стал размышлять, не удастся ли мне как нибудь отомстить, не даст ли мне славу Афина. Вот наилучшим какое решение мне показалось. Подле закуты лежала большая дубина циклоп, свежий оливковый ствол, и он срубил и оставил сохнуть, чтобы с нею ходить. Она показалась мне схожей с мачтой на корабле чернобоком до цитивесельном. Груз, развозящим торговой по бездне Великого моря. Вот какой толщины и длины была та дубина. К ней, подойдя, от нее отрубил я сожень маховую. Спутником моднула обрубок, его приказавший очистить. Сделали кол они гладким. Его на конце заострил я, взял и, сунув в костер, обжег на углях раскаленных, тщательно после того запрятав в навозе, который кучей огромной лежал назади в углублении пещер. Тем, кто остался в живых, предложил я решить жеребьевкой, Кто бы осмелился кол, заостренный со мной и поднявший, в глаз циклопу вонзить, как только им сон овладеет. жреби выпало на тех, которых как раз и желал я. Было их четверо. Сам я между ними без жребия пятый. К вечеру он подошел, гоня Густорунное стадо, жирное стадо в пещеру пространной тотчас загнал он, все целиком, никого на высоком дворе не оставил, либо предчувствие, что либо Бог его так надо поднял огромный он камень, и вход заградил им в пещеру. Козы овец подаил, Как у всех это принято делать и подложился сунка после этого каждый из маток. Все дела, наконец, переделав свои со старанием. Снова товарищи двух он схватил и поужинал ими. Близко тогда подошел я к циклопу и так ему молвил, полную черным вином, поднося деревянную чашу. «Выпей вина, о циклоп. Человечего мяса появший, Чтобы узнал ты, какой в нашем судне напиток хранился. Я в подношении его тебе вез, Чтоб меня пожалел ты, Чтобы отправил домой. Но свирепствуешь ты нестерпимо. Кто же тебя, нечестивец, Вперед посетит из живущих? Многих людей, если так без закона со мною, поступил ты. Так говорил я. Он принял и выпил. Понравился страшно сладкий напиток ему. Второй он потребовал чаш. Ну-ка, пожалуйста, дай мне еще... И теперь же скажи мне имя твое, чтобы мог я порадовать гостя подарком. Так же циклопам в обилии дает плодородная почва в гроздях тяжелых вино, и дождь наполняет их соком. Это ж вино, что поднес ты, Амвросия».